Был четверг, и Марк встретил Луизу на пороге класса, где она только что дала девочкам добавочный урок домоводства. Она всегда занималась с ними раз в неделю этим сверхпрограммным уроком. Жозеф с сыном отправились вместе с другими учениками школы на ботаническую и минералогическую экскурсию по берегу реки Верпиль. Марк застал в гостях у Луизы Сару, большую ее приятельницу. Она приехала из Рувиля где ее муж был старшим учителем. У Сары была дочка 9 лет, Тереза, необыкновенной красоты. Она удивительно походила на свою бабушку Рахиль. Сара приезжала в Мальбуа три раза в неделю по железной дороге, отрувили было всего 10 минут езды, чтобы присмотреть за мастерской на улице Тру, где еще работал старик Лиман. Он был уже очень стар, ему перевалило за 80 лет и с каждым днем ему становилось все труднее руководить мастерской. Марк поцеловал Луизу и пожал руку Саре. «Как поживает Себастьян и ваша дочка Тереза, и вы сами, моя дорогая?» «О, мы все живем отлично», — весело ответила ему Сара. «Даже дедушка Лиман все еще держится на ногах, несмотря на старость. Мы недавно получили письмо от дяди Давида». Он пишет, что папа совсем оправился от лихорадки. Марк задумчиво покачал головой. Да-да, это хорошо, но все таки у него в сердце остается открытая рана. Надо во что бы то ни стало добиться его оправдания. Это ужасно трудно, однако мы не теряем надежды. Теперь настали лучшие времена. Скажите от меня Себастьяну и повторяйте ему ежедневно, что каждый ученик, которого он выпустит из своей школы, Явится надежным борцом за великое дело торжества истины. Марк посидел и поболтал с Луизой, сообщая ей известие о мадемуазель Мазелин, которая жила в Жонвиле, окруженная цветами и птицами. Марк просил дочь послать к нему в следующее воскресенье своего Франсуа, чтобы доставить удовольствие Женевьеве, обожавшей своего внука. Если можешь, приходи тоже вместе с Жозефом, и мы все отправимся к Сальвану который, конечно, будет в восторге увидеть целые поколения наставников своих духовных детей. Мы приведем туда и мадемуазель Мазелин, а вы, Сара, возьмете с собой Себастьяна и вашу дочурку Терезу. Тогда все будут в сборе. Итак, до свидания, до воскресенья». Марк поцеловал молодых женщин и поспешил на железную дорогу, чтобы захватить шестичасовой поезд. Но он едва его не пропустил, благодаря странной встрече, которая его несколько задержала. На углу большой улицы он заметил за группой деревьев две мужские фигуры, которые оживленно о чем-то беседовали. Один из этих господ поразил Марка своим бледным, продолговатым лицом, с бледными хитрыми глазами. Где-то он видел это лицо, глупое и преступное. Внезапно ему пришла в голову мысль. Это никто иной, как Полидор, племянник пилажи. Он не видел его лет двадцать, но знал, что его прогнали из монастыря в бомоне и теперь он скитался по разным вертепам среди подонков общества. Полидор, вероятно, тоже узнал Марка, потому что сейчас же удалился вместе с товарищем. Взглянув на последнего, Марк вздрогнул от неожиданности. Одетый в потертое пальто с лицом хищной птицы, В нем нетрудно было признать брата Горгия. Марк сейчас же вспомнил о словах Дельбо, который говорил ему, что встретил человека, напомнившего ему брата Горгия, и пошел следом за этими двумя личностями, но они очень быстро скрылись в боковой улице. Напрасно Марк смотрел во все стороны. Полидор и его спутник исчезли в одном из довольно подозрительных домов пустынного переулка. У Марка невольно явилось сомнение, Горги ли это был или нет? Он не мог утверждать, наверное, что узнал его. Ему казалось, что перед ним мелькнул лишь зловещий призрак этого человека. В Жонвиле Марк теперь торжествовал. Там, как и повсюду, происходила медленная, но верная победа истины, просветительная победа знания над невежеством и суеверием. В продолжении нескольких лет было уничтожено пагубное влияние прежнего учителя Жофра который сознательно подчинился клерикалам и отдал власть в руки аббата Коньяса. По мере того, как из школы Марка выходили действительно просвещенные и здравомыслящие люди, нравственный и умственный уровень страны повысился, и народонаселение освободилось от прежних оков лжи и лицемерия. Вместе с умственным подъемом, с развитием братских чувств и стремлений к солидарности, повысился и материальный достаток жителей. Известно, что культура и счастье страны зависят исключительно от ее умственного уровня и гражданской доблести. Довольство и благополучие снова вступили в чистые и опрятные домики обитателей Жонвиля. Поля покрылись обильной жатвой, благодаря усовершенствованным методам обработки, и вся страна радовала глаз, залитые горячими лучами летнего солнца. Весь этот счастливый уголок, шел по пути мирного прогресса, столь давно желанного, столь необходимого для счастья каждого народа. Мартино, мэр Виля, вполне подчинился Марку и действовал с ним заодно во главе муниципального управления. Целый ряд фактов вызвал и ускорил это доброе соглашение, этот союз школьного учителя с сельскими властями, который помогал всякому благому начинанию. Аббат Каньяс, возмущенный тем, что власть ускользала из его рук, позволил себе целый ряд поступков, благодаря которым даже женщины отвернулись от него. Он оскорблял их в церкви и на улице, и даже не сдержался относительно госпожи Мартино, жены мэра, что вызвало против него официальную жалобу. Между тем Марк работал над осуществлением одной мысли, которая уже давно зародилась у него в голове. На основании вновь вышедших законов мастерская доброго пастыря, где сотни женщин изнывали над неблагодарной работой, должна была закрыться, и это было большим счастьем для всего округа. Одна из язвок клерикализма была уничтожена. Марк посоветовал общине купить на торгах все обширное помещение мастерских. У него был проект устроить в этом здании постепенно, по мере накопления средств. Большие залы для игр, библиотеку, музей и даровую баню. Словом, целый народный дом, где окрестные жители могли найти и развлечения, и полезное времяпровождение. Первым был открыт большой зал для игр, и это открытие послужило поводом к большому народному празднику. Подготовления к нему были самые грандиозные. Ученики и ученицы Марка и Женевьевы собирались устроить театральные представления, с пением и танцами. Молодые девушки, одетые в белые платья, устраивали празднество в честь полевых работ и радостей жизни. Целый оркестр составился из учеников школы, который мог исполнять всевозможные пьесы и танцы. Празднество должно было носить радостный характер, прославлять жизнь и счастье, счастье, основанное на исполнении долга, который дает отраду всякому труженику служит источником силы и блаженства. Затем должен был следовать целый ряд игр и физических упражнений, гимнастики. Для игр на открытом воздухе был устроен сад, которым всегда могли пользоваться дети и подростки окрестного населения. Для женщин были устроены гостиные, где они могли собираться и беседовать о своих делах, болтать и смеяться. Вся главная зала была украшена цветами и зеленью. И в день, назначенный для празднества, целые толпы народа начали стекаться со всех сторон к гостеприимному дому, посвященному радости и веселью. В это воскресенье Миньо, по желанию Марка, привел всех своих учеников из Морё, с согласия их родителей, для того, чтобы они могли принять участие в торжестве. Дом был так велик, что свободно вмещал обитателей и соседнего прихода. Марко Миньё отправились на торжество, радостно беседуя о тех благоприятных обстоятельствах, которые помогали им в их работе. В народном доме они застали Женевьеву в обществе Сальвана и мадемуазель Мазелин, которые выбрались из своего уединения, чтобы присутствовать на празднестве. Оно являлось отчасти делом их рук, плодом неустанного труда на пользу ближних. Все было устроено очень просто и носило братский и дружеский характер. Местные власти, во главе которых находился мэр Мартино в трехцветной ленте через плечо, присутствовали на торжестве как представители общины. Дети местной школы играли и пели, открывая новую эру труда и мирной радости. Чистые детские голоса воспевали приближение счастливого будущего, и взрослые были тронуты до слез этим детским праздником. Прославлялась вечная непобедимая юность, которой суждено создать полную солидарность между людьми. Радостная надежда наполняла сердца всех присутствующих при виде девочек и мальчиков веселого счастливого юношества, от которых ожидалась великая жатва мирного будущего. Их окружала толпа родителей, отцов и матерей, и стариков, проживших долгую жизнь трудов и лишений, но довольных тем, что честно исполнили свой долг. Человечество, освобожденное от невежества и суеверий, возрождалось для новой жизни, идеалом которой являлось разумное стремление к истине и справедливости и к созиданию счастья между людьми. Теперь в Жонвиле открылось место для собраний, для дружеских бесед, Светлые, чистые помещения, где женщины могли доставить себе наивную радость, пощеголять своими нарядами, не подвергаясь оскорблению. Здесь будут собираться истинные граждане, веселые, свободные, разумные, и все мрачное прошлое исчезало под наплывом непосредственной радости бытия. Танцы и веселье продолжалось до самого вечера. Крестьяне еще никогда не видели такого торжества. Они весело сновали в толпе в новых нарядах, и самой красивой между ними была госпожа Мартино. Наконец-то ей удалось попасть в настоящий салон, которому позавидовали бы и горожанки. Этот счастливый день кончился довольно неприятным инцидентом. Когда Марк и Женевьева в сопровождении Миньо и его учеников вышли из народного дома, к ним присоединилось много женщин, в том числе и госпожа Мартино. Проходя мимо дома аббата Коньяса, они как раз говорили о том, что его недавно оштрафовали на 25 франков за оскорбление госпожи Мартино в церкви. Слышал ли он эти слова из-за ограды своего сада, но только его взбешенная фигура внезапно вынурнула из-за кустов. «Лгунья, негодная обманщица!» – кричал он ей. «Погоди, ты еще когда-нибудь проглотишь свой язык, змея подколодная!» Все были искренне возмущены таким новым оскорблением и поспешили уйти поскорее от рассверепевшего аббата, продолжавшего свою грозную Филиппику. Но этот печальный инцидент был вскоре забыт, и дети начали расходиться, оглашая вечерний воздух веселыми песнями. В следующий четверг Марк отправился в Мульбуа. И там ему снова повстречалась та мрачная фигура, о которой он думал все время, подозревая, что встретил никого иного, как брата Горгия. На этот раз его сомнения подтвердились. Переходя по пустынной площади Капуцинов, он увидел высокого худощавого мужчину, стоявшего в глубокой задумчивости перед школой братьев. Марк сейчас же узнал в нем того самого человека – которого видел месяц тому назад на углу Большой улицы в беседе с Полидором. На этот раз он узнал его. Это был никто иной, как брат Горгий, в старом засаленном сюртуке, постаревшей, с измученным лицом, на котором еще больше выдавался его громадный нос хищной птицы. Дельбо, значит, не ошибся. Брат Горгий приехал в Мульбуа и бродил по городу, вероятно, уже несколько недель. Погруженный в воспоминания посреди пустынной площади, брат Горгий, однако, почувствовал, вероятно, устремленный на него взгляд и, повернув голову, уставился на Марка. Он тоже, вероятно, узнал его, но не пытался скрыться, а улыбнулся кривой жестокой улыбкой, которая обнаружила ряд длинных волчьих зубов. И, спокойно обращаясь к нему, сказал, указывая на стены разрушившейся школы братьев. «А что, господин Фроман?» «Вас, вероятно, радует вид этой школы? Я, откровенно говоря, готов поджечь ее, чтобы стереть с лица земли». Марк, ошеломленный тем, что этот разбойник и бродяга осмелился заговорить с ним, молчал, содрогаясь от ужаса. Брат Горгий продолжал все с той же отвратительной улыбкой. «Вы удивлены, что я заговорил с вами? Вы мой злейший враг, но у меня нет к вам ненависти». Вы были правы, вы боролись за свои идеи. Кого я ненавижу и кого готов преследовать до могилы, так это моих начальников, моих братьев, которые должны были спасти меня, а на место того бросили на произвол судьбы, выгнали на улицу и предоставили мне на свободе умирать с голоду. Они виноваты во всех несчастьях, которые обрушились на церковь и на школу, и сердце мое переполнено злобой и ненавистью». В это время две старые женщины показались на площади, а из дверей часовни вышел монах. Брат Горгий боязливо оглянулся и, подойдя к Марку, сказал вполголоса: «Слушайте, господин Фруман, меня давно томит желание поговорить с вами. У меня есть много интересного, что я хочу сообщить вам. Если вы позволите, я как-нибудь вечерком пройду в Жонвиль». Он удалился, не дождавшись ответа Марка. Последний никому не сказал ни слова об этой странной встрече. Одной лишь Женевьеве он сообщил о желании брата Горгия зайти к нему, и она этим очень встревожилась. Они решили не принимать его у себя, боясь попасть в какую-нибудь коварную ловушку, запутаться в интригу, которая впоследствии могла им очень повредить. Этот человек всегда лгал, он и теперь не скажет правды, поэтому его признания не помогут раскрытию истины. Прошли месяцы, и он не показывался. Марк сперва внимательно прислушивался к каждому шороху, решив не отворять ему дверей. Но затем мало-помалу начал волноваться и жалеть, что он не приходит. Он задавал себе вопрос, какого рода могли быть его сообщения, и мучился над этой задачей. «Почему бы не принять его?» – думал он. «Если бы даже брат Горгий не сообщил ничего необыкновенного». Ему все-таки не мешало поближе приглядеться к этому человеку. И он начал поджидать его, досадуя, что это свидание так долго откладывается. Наконец, в темный зимний вечер, когда дождь хлестал в окна, брат Горги постучался в дверь. Его окутывал длинный плащ, с которого струилась вода. Сняв с него промокшую одежду, Марк пригласил его в класс, где топилась печка. Керосиновая лампочка скудно освещала большую комнату, безмолвную, углы которой потерялись во мраке. За дверью Женевьева, охваченной невольным страхом, прислушивалась к тому, что происходило в комнате, боясь, как бы пришелец не покусился на ее мужа. Брат Горгий сейчас же возобновил разговор, начатый на площади капуцинов, как будто они расстались всего несколько часов тому назад. Видите ли, господин Фруман. Церковь погибает, потому что теперь нет тех суровых, непреклонных людей, которые наполняли ужасом сердца верующих и держали их в своей власти. Что могут сделать нынешние люди? Они все трусы и глупцы. Он перебрал всех своих начальников, никому не давая пощады. Епископ Бержеро недавно умер, 87 лет. Этот несчастный всегда колебался и медлил, поэтому ему не удалось отделиться от Рима. И основать во Франции самостоятельную церковь. С особенною ненавистью он обрушился на аббата Кандио, осмелившегося сомневаться в виновности Симона. Он первый подрывал престиж церкви, ополчившись против монахов-часовника Пуцинов, называя их жалкими торгашами. Что касается его заместителя Аббата Кокара, то этот, хотя и суровый человек, по мнению брата Горгия, был лишь неспособный глупец. Марк слушал его, не перебивая, но когда тот обрушился на Бата-Кандьо, он не мог не заметить ему. «Вы не знаете этого человека. В вас говорит слепая злоба и ненависть». Он первый понял, какой удар религии наносили капуцины, открыто становясь на сторону неправды и несправедливости. Он говорил, что религия должна проповедовать истину и справедливость, равенство и добро, поддерживать слабых и несчастных страдальцев. Между тем она открыто заступалась за лживых, недостойных преследователей Симона. И когда правда обнаружилась, ее приверженцы должны были обратиться в ее врагов. Истина всегда восторжествует, как бы ни хлопотали люди о ее погибели. Да, Бат все это предвидел, и он покинул свое место не из трусости, а от того, что сердце его обливалось кровью, и он до сих пор оплакивает свою поруганную веру. Горгий махнул рукой, объявив, что он не желает вступать в спор. Глаза его горели, и вся его фигура дрожала от волнения. Он почти не слушал слов Марка. «Хорошо, хорошо, я высказываю свое мнение и не принуждаю вас соглашаться со мною. Но есть еще другие личности, которых вы не будете, надеюсь, защищать. Например, отец Феодосий». И он продолжал свою обличительную речь, обрушиваясь со страшной злобой на главу Капуцинов. Он не осуждал его за чудеса Антония Падуанского, нет. Он сам верил и ждал чуда. Но он его ненавидел за то, что тот собирал деньги и не уделял ни гроша другим служителям алтаря, оставляя их в нищете умирать голодную смертью. Он отказал в помощи ему, Горгию, в такую минуту, когда какие-нибудь десять франков могли его спасти. Все его покинули, все – Не только этот ненасытный отец Феодосий, который награбил себе большое состояние, но и другой, главный руководитель калерикалов, отец Крабо. Ах, этот ужасный отец Крабо! Он когда-то служил ему, ползал перед ним на коленях, готовый с преданности на всякое преступление. Он считал его всемогущим господином, мудрым и храбрым, который сумеет победить весь мир». Под его защитой он не боялся ничего и рассчитывал, что нет такого самого запутанного дела, которое бы ему не удалось повернуть по своему желанию. И что же, этот самый отец Крабо теперь отказался от него, оставил его без помощи, без куска хлеба, без крова. Он поступил еще хуже. Он толкал его на погибель, готов был утопить, как опасного соучастника преступлений, от которого надо отделаться» впрочем, он всегда был отъявленным эгоистом, бессердечным чудовищем. Разве он не погубил отца Филибена, умершего недавно в Италии, в монастыре, где его держали, как в темнице? Отец Филибен был герой и сделался жалкою жертвою, искупившей чужую вину. Другим таким же несчастным орудием отца Крабо был брат Фульгентий, правда глупый до идиотизма, но искренний и преданный человек которого, однако, смели с лица земли. Никому не было известно, жив ли он и куда его запрятали. Разве такая жестокость и несправедливость не возмутительны? Неужели он не боится, что, наконец, найдется человек, который, потеряв терпение, в свою очередь, ополчится на него и раскроет все его деяния? «Да-да», — воскликнул Горгий. «Поверьте, что под его важным и гордым видом скрывается полнейшая пустота». Он не понимает, что обращаясь со мною так бесцеремонно, сам подготовляет себе серьезные неприятности. Но пусть он остерегается. Если я заговорю...» Он не докончил, потому что Марк перебил его. «Что же вы скажете?» «Ничего. Это наши личные дела, и я скажу о них лишь исповеднику». Затем он продолжал. Вы знаете, конечно, что теперь школой братьев тоже управляет его креатура брат Иоахим. Он занял место брата Фульгентия. Это страшный лицемер, ловкий и хитрый льстец, воображающий, что совершает невесть какой подвиг тем, что перестал дергать за уши этих негодных мальчишек. И вы сами видите прекрасные результаты. Школу скоро закроют за недостатком учеников. Надо как следует наказывать всех этих сорванцов, тогда они почувствуют к вам уважение. Хотите знать мое мнение? Во всем округе есть только один достойный кюре. Это Абат Каньяс. Он, по крайней мере, как следует ведет борьбу и побивает камень ими неверующих. Он настоящий праведник, и если бы побольше таких людей, дела обстояли бы совсем иначе». Горгий поднял обе руки и потрясал в воздухе сжатыми кулаками. Его суровая дикая фигура, полная ненависти, как-то совсем не подходила к этой мирной классной комнате, освещенной лампой, где никто никогда не слыхал таких жестоких и гневных речей. Наступило молчание. Слышен был только шум дождя, который хлистал в окна. «Мне кажется, что Бог покинул и вас, как и ваших начальников». Заметил Марк не без некоторой иронии. Брат Горги бросил взгляд на свою жалкую одежду, на свои худые руки и опустил голову. «Да, Господь покарал меня в своем справедливом гневе за мои личные грехи и за грехи других. Я преклоняюсь перед его волей. Он наказует меня к моему благополучию. Но я никогда не прощу и не забуду того, что сделали другие, чтобы ухудшить мое положение». Они толкнули меня на путь лишений, заставив покинуть Мальбуа, и если я теперь пришел сюда, то с целью вырвать у них тот кусок хлеба, который они мне должны обеспечить. Он не хотел высказать все, что таилось над дне его души, но по всему его виду загнанного голодного зверя можно было судить о том, как ему жилось. Его перемещали с места на место в самые глухие и бедные приходы, Пока он не потерял терпения и, скинув рясу, пошел бродить по большим дорогам. Где-то он скитался, по каким странам, сколько испытал лишений, какие совершил проступки. Никто этого, конечно, не узнает. Но смотря на его ожесточенное худое лицо с провалившимися глазами, можно было догадаться, что он изведал все пороки и опустился на самое дно разврата. Вероятно, он сперва пользовался вспомоществованием своих бывших товарищей, которым нужно было купить его молчание. Он писал им угрожающие письма и получал небольшие суммы денег. Но мало-помалу они перестали его поддерживать, и все его вымогательства оставались без последствий. Очевидно, было решено, что после стольких лет он уже не представлял из себя опасного человека. И он сам понял, что его признания теперь не имели значения, и только лишили бы его последней надежды получать хотя небольшие суммы денег. И вот он явился в Мальбуа и заходил то к одному, то к другому противнику Симона, добывая жалкие гроши от этих людей, все еще боявшихся пересмотра Розанского процесса. Он являлся для них живым укором их совести, которая стучалась в дверь и угрожала справедливым возмездием но было очевидно, что и эти последние источники мало-помалу исчезали и отказывались питать его, иначе он бы не пришел сюда и не высказал своего бешенства. Марк все это понял. Брат Горгий только потому вынырнул из того мрака, в котором присмыкался, что истощил последние средства и совершенно обнищал. Но зачем же он пришел сюда, в эту ужасную погоду, в темную дождливую ночь, Чего он мог ожидать от Марка? Какую выгоду хотел извлечь из своих слов, полных презрения, которыми он поносил прежних единомышленников? «Вы живете в Мульбуа?» спросил его Марк, любопытство которого было задето живое. «Нет-нет, я живу не здесь. Я живу, где придется». «Мне кажется, я вас видел в Мульбуа еще до нашей встречи на площади Капуцинов». «Вы были не одни, а разговаривали с одним из ваших учеников, Полидором». Слабая улыбка мелькнула на мрачном лице Горгия. «Полидором? Да-да, я очень любил этого мальчика. Он скромный и преданный, и подобно мне пострадал от людской несправедливости. Его обвинили в разных преступлениях и прогнали, не поняв и не оценив его по заслугам. Я был очень рад встретить его». Мы помогали друг другу и взаимно утешались своими страданиями. Но Полидор молод, он оставил меня. Вот уже месяц, как я его разыскиваю, он исчез. Жаль, жаль, все покинули меня в моем несчастье. У него вырвался невольный стон, и Марк вздрогнул, видя, сколько нежности таилось в душе этого преступного человека, когда он заговорил о Полидоре. Он не успел, однако, предаться размышлениям, потому что Горгий вдруг приблизился к нему и прошептал. «Выслушайте меня, господин Фроман. Я изнемогаю. Я пришел сюда, чтобы всем вам сказать. Да, если вы согласитесь выслушать мою исповедь, я скажу вам всю правду. Вы единственный человек, которого я уважаю. По отношению к вам я не чувствую никакого стыда, потому что вы были честным противником». «Примите мою исповедь и обещайте одно, что вы все сохраните в тайне и только тогда обнародуете мои признания, когда я вам дам на то разрешение». Марк прервал его. «Нет, я не желаю брать на себя такое обязательство. Я не вызывал вас на откровенность, вы сами пришли сюда и говорите со мной по собственному желанию. Если вы действительно сообщите мне правду». Я оставляю за собою полную свободу располагать ею по своему усмотрению.